Глава 7. Слыша, как по коридору громко удалился дед Демьян, Виталий закрыл дверь на железную щеколду. Постоял недолго, пытаясь оценить собственные действия, а затем вернулся на кровать. Только уснуть не мог. Приближающийся сон накрывал его волнами, но от чего-то не мог затянуть к себе полностью. Виталий несколько раз перевернулся с боку на бок, какое-то время лежал животом вниз. пытался отключиться, гипнотизируя глазами серый потолок, но ничего не выходило. Тогда Виталий поднялся на ноги. Сильная головная боль сливалась с каждым сделанным шагом. И если бы расстояние до холодильника было бы больше, а так Виталий сумел преодолеть себя, и когда полстакана вина оказались внутри, он сумел немного расслабиться. Вторая порция Сократива, содержамая в бутылке до 1/3, Следом за этим пропала головная боль. Исчез лёгкий, но ощутимый туман. Только вот лучше бы этого не происходило, потому что свято место пусто не бывает, и на смену расплывчатости пришли чёткие, ясные и беспощадные воспоминания. Афанасий убивал Галину, а он Виталий плохо соображая смотрел на это, смотрел и не двигался. Афанасий же ничего не говорил. И это было самым лучшим во всём происходящем. Огонь не сумел поглотить Галю целиком, но казалось, что Афанасию этого и не нужно. Надоела она тебе? Вот ты её и убил, произнёс Афанасий, подойдя к Виталию. Да, она мне надоела, всё время просит денег, ответил Виталий. Зачем ей деньги? Для чего вообще людям нужны деньги? засмеялся Афанасий. Чтобы жить, просто ответил Виталий. Жить можно только после того, как умрёшь. А теперь иди. У тебя есть ещё малое времени. Мне мешают эти проклятые интервалы, произнёс Афанасий, и Виталий послушно удалился прочь. Ещё сильнее затряслись руки, захотелось догнать деда Демьяна, сказать ему, чтобы не уходил, но зачем? Остатки вина в два приёма оказались выпитыми, и вот теперь стало действительно легче. Виталий, пошатываясь, прошёл в маленькую комнату, вытащил из тайника тысячную купюру, а после вышел на улицу, чтобы преодолев 200 м оказаться возле небольшого магазинчика, расположенного в цоколе старого кирпичного дома. Только осуществить задуманное ему было не суждено. Сам не зная почему и зачем, но Виталий остановился возле хорошо знакомого дома, очень заметно и уже бесповоротно твоё его своё законное место спешивший сюда рассвет оставалось от силы 10 минут и последние отголоски ночи испарятся не оставив о себе никакого следа но сейчас этот временной отрезок был ещё не преодолён к тому же уже в какой раз изменился старый брошенный дом вновь его сущность определялась иным временем от этого он покосился на один бок От этого его крыша потеряла большую часть металлического покрытия. И еще более злобными выглядели его глаза, окна. «Неужели я убил Галину?» Спросил сам у себя Виталий. «Нет, зачем мне ее убивать? Я просто не дал ей денег. Мне самому нужны деньги», ответила Виталий часть его же сознания. «Но я видел ее трог. Она была мертва. Был я и больше никого». Значит, я всё же убил её, твердила первоначальная сторона, а весь целиком Виталий не двигался с места. Нет, ты бы помнил, как убивал её, вновь заявила о себе вторая часть сознания. Да, наверное, может, я и не убивал. Неожиданно согласилась одна часть сознания с другой. Нужно посмотреть, может, там ничего и нет. Эти слова уже принадлежали просто Виталию, оставившему в стороне, в собственное раздвоение. Виталий направился внутрь брошенного дома. Не успел он сделать десяти шагов, как перед ним предстал обезобразенный труп Галины. Виталий стоял молча, он внимательно смотрел на то, что ещё совсем недавно было Галиной. А, это ты снова здесь, раздался со спиной свистящий голос Афанасия, но Виталий ничего не ответил. Он медленно поворачивался в сторону звука, намереваясь увидеть своё отражение, но перед ним предстал человек, которого он уже не один раз видел, невысокого роста, с чёрной бородой, в добротных кожаных сапогах. "Да, это я", выдавил из себя Виталий. "Жаль мне тебя, но не переживай. Я упрасил господина Рудберга, чтобы он определил тебе какое местечко я умею быть благодарным так что ничего ещё не окончено виталий не мог понять о чём говорит переодевшийся афанасий какой такой господин рудберг что ещё не окончилось следуй за мной произнёс афанасий виталий безропотно исполнил требование дом остался в стороне по небу быстро двигались чёрные тучи Закапали мелкие холодные капли куда-то в сторону отодвинулся близкий рассвет от этого становилось всё темнее и темнее ночь перевернув всё с ног на голову занимала не принадлежащее ей место здесь недалеко быстро будем на месте произнёс Афанасий